Нелля боялась, что, вернувшись в Синюю горку, застанет там Ракитина. Дядя Илья обещал, что в Москве его задержат надолго. Но чем черт не шутит? А еще могло случиться, что кто-то из медперсонала заметил изменения в назначениях Максу и вернулся к старым, прописанным Ракитином, сочтя это ошибкой. Тогда все усилия напрасны, и по возвращении она найдет все тот же овощ, который оставила, уезжая. Дурные мысли так и лезли в голову, поэтому она возвращалась в горку не в понедельник, как планировала, а в воскресенье. Нелли подъехала к лечебнице в шестом часу вечера и первым делом отправилась в палату Макса. Его койка оказалась пуста. В комнате отдыха она также не увидела привычного кресла. Диана Вишневская, сидящая на диване напротив телевизора, по которому транслировался классический концерт, заметила Нелю. Неля Аркадьевна. Подняла она тонко выщипанные брови. Вы здесь? Решила вернуться пораньше, стараясь выглядеть безмятежной, ответила Неля. Нет, не зря, не зря она беспокоилась. Что-то случилось? встревожилась Диана. Нет, нет, все в порядке. Заставила себя улыбнуться Неля. Вы случайно тетю Клепу не видели? Нет. Пойду поищу ее. Может, она на улице? предположила пациентка. Сегодня хорошая погода. Нелля быстрым шагом направилась к выходу. Проходя мимо кабинета Ракитина, она заметила под дверью свет. Неужели главврач вернулся? Но почему дядя Илья не позвонил и не предупредил? Нелли попятилась, увидев, что дверь открывается, и спряталась за угол. Из кабинета вышла Татьяна Шепелева. Выглядела она, как всегда, красивой, но немного встрепанной. Девушка потопталась в коридоре, поправляя прическу и одергивая помятую юбку. После чего, вскинув голову, словно призывая лошадь на скачках, устремилась к выходу из отделения. Она прошла всего в нескольких сантиметрах и Нелли задержала дыхание, чтобы малейшее колебание воздуха не заставило Татьяну оглянуться и обнаружить ее присутствие. Едва Нелли привела дух, как дверь снова распахнулась, и из кабинета размашистой походкой вышел Гурзо. Его нахождение здесь Неллю не удивило, ведь Ракитин оставил Гурзо вместо себя, но вот то, что Татьяна, похоже, оказалась его любовницей она-то откровенничала с медсестрой задавала ей вопросы о пожаре. Татьяна отвечала охотно и ни разу не показала, что встревожена словами Нелли. Интересно, как много из этих бесед она передала Гурзо и насколько в курсе Ракитин. Судя по всему, он доверяет заведующему буйными, раз оставила ему ключ от кабинета. Но, может, не все так плохо... Вдруг Татьяна только спит с Гурзо, но не обсуждает с ним дела? Как говорилось в одном фильме, ничего личного, только секс. Хотя вряд ли. Возможно, следует послушаться Паратова и сматывать удочки. Подождав, пока Гурзо скроется из виду, Нелли оторвалась от стены и продолжила путь к выходу в поисках тети Клёпы. Несмотря на то, что уже стемнело, погода стояла отличная. Было сухо, безветренно — и больные бродили по внутреннему дворику и по аллеям парка. Пара санитаров курили на крылечке. Тетю Клёпу не видели?» — спросила Нелли. «Там она!» — лениво махнул рукой в направлении парка один из санитаров. Мечась взглядом по спинам пациентов в поисках тети Клёпы, она, наконец, зрела ее. Тетя Клё сидела на скамейке под старой липой, укутавшись в теплый пуховик, с кроссвордом в руках. А напротив своей коляски сидел Макс, заботливо прикрытый толстым пледом в красную зеленую полоску. Нелли едва верила своим глазам. Санитарка рискнула вывести рощину на улицу, а это могло означать только одно — ему лучше. Боясь ошибиться, Нелли приблизилась к парочке. Почувствовав постороннее присутствие, санитарка подняла глаза — «А вы чего тут?» — удивленно проговорила она. «Решила приночевать здесь, чтобы рано не вставать», — ответила та, не глядя на тетю Клёпу. Ее взгляд был прикован к лицу пациента. Рощинь сидел в коляске прямо. Красивые руки с длинными пальцами и заботливо подстриженными тётей Клёпой ногтями покоились на подлокотниках. Его глаза, вопреки обыкновению, были закрыты. Нелли успела привыкнуть к тому, что они широко распахнуты и бессмысленно смотрят в одну точку. Казалось, Макс спал. «Как он?» — поинтересовалась она, переводя, наконец, взгляд на санитарку. «Гораздо лучше», — улыбнулась та. «Уже сутки кушает сам. Правда, аппетит не очень». «Это нормально», — кивнула Нелли. «После отмены препаратов такое случается. Он что-нибудь говорил?» Молчит, как в рот воды набрал, но все понимает. Отлично. Тетя Клёпа замялась. В чем дело? Спросила Нелля. Я, короче, как насчет главного-то? Он ведь вернется, и что тогда? Нелли сама хотела бы знать. Ракитин непременно заметит состояние Макса и захочет выяснить, кто изменил ему назначение. Но она надеялась, что до того времени удастся поговорить с Рощиным и выяснить, как он попал в Синюю Горку. Или дядя Илья узнает что-нибудь, воспользовавшись сведениями, полученными от Нелли, и тогда вообще не придется больше обманывать. Да, это было бы самое лучшее. Она бросила на Макса взгляд через плечо и увидела, что он смотрит прямо на нее. От этого взгляда у нее дрожь пробежала по телу. Нелли не смогла бы объяснить, что ее смутило, но оно определенно присутствовало в темно-зеленых, как болотная тина, глазах скрипача. словно нечто потустороннее разглядывало этот мир из-за невидимой завесы. О, проснулся, заметила тетя Клёпа. «Ну, поехали домой!» Макс не отреагировал на ее слова, не отрывая напряженного взгляда от Нелли. Его густые темные брови хмурились, словно он пытался собраться с мыслями, а уголки губ подрагивали. «Что такое?» — спросила Нелли. «Вы хотите что-то сказать?» Рощин не ответил. Морщины, залегшие между его бровей, разгладились, и он отвернулся, глядя на аллею, освещенную оранжевым светом фонарей. «Пора», — поднимаясь, сказала тетя Клёпа. «Скоро отбой». «Я отвезу его», — сказала Неля. «Вы?» «Ну да. А вы идите, а то совсем замерзнете. Санитарка спорить не стала и засеменила к главному входу. Неля, толкая коляску впереди себя, медленно двинулась, в том же направлении.